10. МУЧИТЕЛЬНИЦА И ДУШЕГУБИЦА. ДЕЛО ДАРИИ Салтыковой РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 1762-1768. Восшествие Екатерины II на престол сопровождалось, как обычно, всплеском надежд на просвещенное и гуманное правление. Для этого имелись основания. Императрица действительно попробовала взяться за «свинцовые мерзости русской жизни». Одной из первых ласточек стало дело помещицы Салтыковой. Дарья Николаевна Салтыкова была внучкой крупного чиновника Петровского времени, думного дьяка автонома Иванова, сколотившего себе немалое состояние службы в поместном приказе, через который проходили все земельные пожалования. Своему сыну он оставил подмосковное село Троицкое, сейчас поселок Мосарентген, входящий в новомосковский административный округ Москвы, и несколько тысяч душ крепостных, которые после его смерти перешли дочери. Дарья Николаевна была женой гвардейского офицера Глеба Салтыкова и некоторое время была вполне счастлива в браке, родив мужу двух сыновей. Однако семейное счастье продолжалось недолго. Ротмистер Салтыков скоропостижно скончался, оставив 25-летнюю вдову, владелицей дома в Москве, трех поместий и 600 душ крепостных. Дарью Николаевну с завидной регулярностью путают с ее тезкой, графиней Дарьей Петровной Салтыковой, урожденной Чернышовой, женой генерал-фельдмаршала графа И. П. Салтыкова. Портрет последний нередко предлагается в качестве изображения мучительницы и душегубицы. На самом деле, достоверных изображений Дарьи Николаевны попросту не существует. Доброе начало – половина дела. Вскоре на Салтыкову потоком пошли жалобы от ее крепостных людей, обвинявших свою владелицу в убийствах и истязаниях. Как потом установит следствие, их было не менее 21 им не давали хода с учетом родственных связей помещицы, а также благодаря раздаваемым ею взяткам. Только в 1762 году двум ее дворовам удастся передать жалобу недавно ставшей императрицей Екатерине II. Для молодой правительницы изложенное в прошении было прекрасной возможностью продемонстрировать приверженность идеалам законности, которую она продекларировала при вступлении на престол. Не будем, впрочем, отказывать молодой императрице и вправе просто по-человечески ужаснуться тому, что было изложено в Слизнице. В октябре 1762 года Московскому отделению юстиц коллегии было поручено расследовать достоверность изложенного жалобщиками. Дело оказалось в производстве чиновника Степана Волкова, человека, неродовитого и неподверженного влияниям, и его помощника князя Дмитрия Цицианова. Следствие установило следующее. В поданном Е Е.И.В. Он и Салтыковой от людей ее доносителей Савелия Мартынова и Ермолая Ильина на нее Салтакову Салтыкову доношении показано. Из них доносителей Ермолай Ильин был женат на трех женах, из коих помещица третью его жену убила скалкою и поленом до смерти. А при том убийстве были люди ее Михаила Мартынов да Петр Ульянов которую приказала снести сверху в заднюю палату, и сама Салтыкова. За ней сошла с кормилицею Василисою и девкою Аксинию. И в той задней палате отливали ее вином, чтобы она хотя мало промолвила. А потом послала за приходским священником Иваном Ивановым, который и пришел, но он и жены его уже живой не застал, и пошел обратно. И ту его, Ильина жену, хранить не стал». Аоная помещица, убитая жены его мертвое тело, ночным временем с крестьянином Романом Ивановым и девкой Аксинию послала в свое село Троицкое, которые, привезя то мертвое тело, отдали старости Ивану Михайлову, а его Ильина после того отзыву послала в то же село ее схоронить и притом сказала ему, «Ты хотя и в донос пойдешь, только ничего не сыщешь, разве хочешь, как и прежние доносители, кнутом быть высечен». Он, убоясь того, что и прежде того по разным убийствам доносители высечены кнутом и сосланы в ссылку, а другие с наказанием кнутом отданы для жесточайшего ее мучения к ней в дом, затем и не доносил. Об убитии оного Ильина жены, которую звали Аксинию, Яковлева дочь, Оною Салтыковую в 1762 году в московской полиции и в бывшей правительствующего сената конторе на Оною Салтыкову доносили ее же Салтыковые люди – Мелентий Некрасов, Владимир и Иван Шевкуновы, Артемий Тарнохин и Игнатий Югрюмов и показывали, что та жонка, бита ею, помещицею самую, смертно скалкую и поленьями, от которых побои и ум резко постижно, и отвезена в село Троицкое крестьянином Романом Ивановым с девкой Аксинией, и погребена попом Петровым, и при погребении для прощания был и муж ее, Ермолай Ильин, за караулом, дабы не ушел и об убийстве не объявил. А о том слышали они от онного мужа ее, Ильина, И при том же показывали, что показанный Ермолай Ильин женат был на трех женах. На первой – Катерине Семеновой, на второй – Федосе Артамоновой, а на третьей – вышеписанной Аксении Яковлевой. И тех первых его двух жен она же помещится била разными побоями, сама поленом и палкую, а муж их Ильин попрекал, будто бы за нечистое мытье полов, и с прочими людьми секал, батажьем и плетьми, от которых побои и те и его две жены в разные времена померли, а во сколько времени после побои о том не упомнят. И мертвые их тела, Катерины Семеновой, погребено в Москве, у приходской церкви попом Иваном Ивановым, а Феодосии Артамоновой и Оксине Яковлевой отосланы в село Троицкое с крестьянами Давыдом и Романом Ивановыми, где попом Степаном Петровым и погребены и по тем их показаниям, по указу из Онной сенатской конторы, как об оных, так и о других, показанных в убийстве от них на оную помещицу, исследовать велено сыскному приказу, для чего из того их показания в сыскной приказ послана выписка. Но в том сыскном приказе по присылке в ОН и тех показателей мая с 13 1762 года до взятия того дела в юстит-коллегию октября по 18 число того же году Кроме как справки с делами, от кого на Ону и Салтыкову были доносы, и о ком именно и как решены, да из указов выписки производства никакого не имелось. Волков и Цицианов составили список подозрительных смертей, заподозрили ее в умершвлении 138 человек, из которых 50 официально считались умершими от болезней. Пропали без вести 72 человека – 16 считались выехавшими к мужу или ушедшими в бега. Эти сведения были получены следователями преимущественно из арестованных ими книг, которые Салтыкова вела чрезвычайно тщательно, занося туда даже взятки должностным лицам. ДЕЛА РАСПРОСНЫЕ Следствие постоянно наталкивалось на нежелание многих допрашиваемых крестьян быть откровенными. Ничего удивительного, судьба многих жалобщиков ранее была весьма незавидна, даже в тех случаях, когда показания официально фиксировались. Власти возвращали их владельцам, где их ждали побои, а некоторых и Сибирь, куда с декабря 1760 года помещики могли ссылать своих крестьян и дворовых в обход каких-либо судебных процедур. Имелись и другие препятствия, связанные с активным противодействием Салтыковой следствию через многочисленных знакомых в московских чиновных кругах. Осенью 1763 года, через год после начала следствия, Волков обратился в Сенат с просьбой разрешить применение в отношении подследственной пытки и в отстранении ее от управления имениями и доходами с них. Второе было учинено... Временным управляющим был назначен сенатор сабуров а вот в разрешении пытки сенат отказал. Пытка, как следственное действие, в России запрещена еще не была, но Екатерина всячески стремилась ее ограничить. В деле Салтыковой следователям было предписано ограничиться угрозой применения пытки, но на подследственную это не произвело ровно никакого впечатления. Гораздо более полезным в смысле получения информации был «Повальный обыск» — сплошной опрос жителей Троицкого и московской усадьбы Салтыковой на Сретенке. Он проводился одновременно Волковым в Москве и Цициановым в Подмосковье. В общей сложности было опрошено более 450 человек. Были получены ценные и довольно точные сведения. К этому времени Салтыкова уже была взята под стражу, да и сам факт «повального обыска» убедил крестьян и дворовых, что за их хозяйку взялись всерьез. Повальный обыск производился так. Следователь или член суда, приехав на место, составлял список лиц, которые могли быть свидетелями. В список не вносились родственники подсудимых и люди, находящиеся у них в услужении. Подсудимые могли отводить избранных людей. Окончательно избранные окольные люди вызывались на место и там допрашивались с соблюдением тех же правил, что и свидетели. Оценка достоверности и силы их показаний тоже представлялась на усмотрение суда. В конечном итоге следователи сочли доказанными побои и пытки 75 человек, 38 из которых, в основном женщины, погибли. Отдельным сюжетом стало дело о покушении на жизнь дворянина молодого офицера Николая Андреевича Тютчева, деда знаменитого поэта Федора Ивановича Тютчева, работавшего в комитете по межеванию. В 1760 году он занимался сверкой границ земельных владений Салтыковой, сделался ее любовником, однако позже предпочел жениться на другой молодой женщине Пелагее Денисовне Понютиной. Разгневанная Салтыкова дважды посылала Дворовых заложить самодельную бомбу под московский дом, где жил Тютчев с женой. Однако исполнители рабели и оба раза не доводили приказания до конца. Узнав о предполагаемом отъезде бывшего любовника из Москвы, мстительница организовала засаду, но кто-то из ее Дворовых предупредил жертву анонимным письмом. Тютчев написал официальное заявление и получил охрану. Покушение не состоялось, но следы его подготовки Волков и Цицианов искали особенно тщательно, понимая, что в глазах судей оно может оказаться преступлением не менее весомым, чем истязание десятков крепостных. Следователям удалось не только собрать свидетельские показания, но и получить документы о приобретении Салтыковой пороха и серы. В результате злоумышление на жизнь капитана Тютчева станет отдельным пунктом обвинения. Карьера у Николая Андреевича 1720-1797 не удалась. Он дослужился лишь до чины секунд майора, но зато его хозяйственные успехи с лихвой компенсировали служебные неудачи. Тютчев и его жена постоянно покупали землю и крестьян, и успешно вели судебные тяжбы с соседями по поводу спорных участков земли. Тютчевы стали людьми весьма состоятельными и владели 2717 крепостными душами. В мае 1765 года, более чем через два с половиной года после начала, следствие было завершено и дело передано в 6-й департамент правительствующего Сената, один из двух московских департаментов. Указ нашему Сенату Трудно представить себе систему более несовершенную и запутанную, чем суд Российской империи XVIII века, особенно до реформы Екатерины II. Во-первых, не существовала четкой системы судебных органов, что вызывало постоянные споры о подсудности конкретных дел определенному суду, которые могли тянуться годами. Во-вторых, Юридическая квалификация большинства судей была чрезвычайно низкой, процветало взяточничество. В-третьих, суд опирался на формальную теорию доказательств, то есть функция суда при рассмотрении дела состояла не в оценке силы доказательств, это делал вместо него закон, а в том, чтобы убедиться в наличии строго определенного набора фактов. Совершенными, то есть достаточными для вынесения приговора, доказательствами считались А признание подсудимого, полученное законным образом, б. письменные доказательства, признанные тем, против кого они направлены, и в. согласные друг с другом показания двух надежных свидетелей, данные под присягой. При оценке показаний судья должен был ставить выше показания мужчины, чем женщины, духовного лица выше, чем светского, знатного выше, чем незнатного, ученого выше, чем необразованного. Показания некоторых лиц, например, клятва преступников, не принимались во внимание. В случае, если в деле отсутствовали совершенные доказательства, обвиняемый оставался в подозрении. Это означало, что разбирательство заканчивалось, никакого наказания не назначалось, при этом ни обвинительного, ни оправдательного приговора не выносилось. Судопроизводство по уголовным делам велось при закрытых дверях, как правило, в отсутствие обвиняемого. Адвокатура, как институт, не существовала, за исключением царства польского, где она возникла во второй четверти XVIII века. Суд рассматривал экстракт из дела, подготовленный следствием. При желании судьи могли ознакомиться и с полной версией, но прибегали к этой возможности нечасто. Судьи механически применяли к рассматриваемым документам нормы закона. При наличии колоссальной путаницы в законах, особенно до того, как в 1832 году кодификаторская комиссия Спиранского собрала все разрозненные российские законы в единый свод – Это открывало практически неограниченные возможности для судейских вертеть дело по своему усмотрению. Чрезвычайно сложным и запутанным был также процесс прохождения дела по инстанциям, любая из которых неограниченное количество раз могла отменить решение нижестоящего суда и вернуть дело для повторного рассмотрения. Единой кассационной инстанцией, решения которой не подлежали бы отмене ни в каком случае, был только император. Судьи знакомились с делом в течение трех лет. То, что оно было начато по инициативе императрицы, желание которой покарать преступницу было несомненным, а также то, что следователи выполнили свою работу на редкость добросовестно, предопределило их решение. Признать ее виновной без снисхождения. Вынесение собственного приговора сенатора оставили императрице. 2 13 октября 1768 года, практически в шестую годовщину начала этого страшного дела, последовал высочайший указ. Указ нашему сенату. Рассмотрев поданный нам от сената доклад об уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарии Николаевой дочери, Нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и такого великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола. Одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она особливо пред многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему сенату. Первое. Лишить ее дворянского названия и запретить во всей нашей империи, чтобы она ни от кого, никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь, так как и ныне всем нашем указе именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. Второе. Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую площадь и поставить на эшафот Прочесть пред всем народом заключенную над нею в юстиц коллегии сентенцию С исключением и зоны, как выше сказано, родов ее мужа и отца С присовокуплением к тому всего нашего указа А потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу И прицепить на шею лист с надписью большими словами «Мучительница и душегубица» Когда она выстоит целый час на всем поносительном зрелище, то, чтобы лишить злую ее душу всей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело придать промыслу Творца всех тварей, заключав железы, отвезти оттуда ее в один из женских монастырей, находящейся в белом или земляном городе. И там, подле которой не есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерти ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечею, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся. А из всего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла он оное слышать, не входя в церковь. «Для исполнения сего нашего указа Сенат имеет учинить от себя все надлежащие к тому распоряжения, имение оставить за ее несчастными детьми, а с людьми ее, прилечившимися всем деле, и, впрочем, во всем поступить и исполнить так, как в вышеупомянутом, возвращаемом при всем Сенатском докладе нам представлено». Подписано собственноручно Екатерина. «Что и было учинено». Дарья Салтыкова провела в одиночном заключении 33 года, а с учетом предварительного заключения около 37 лет, все более теряя человеческий облик. В ноябре 1801 года, в возрасте 71 года, она скончалась и была похоронена на семейном участке Донского монастыря, где сейчас желающие могут видеть ее надгробие. Впрочем, с надгробием тоже все непросто. Место захоронения Салтычихи известно точно, но у публики почему-то пользуется спросом другая могила, расположенная неподалеку.